Глава 31. Лондон, май 2019 года. Всю ночь я пролежала без сна, воображая, что слышу отзвуки прошлого, жившего в стенах и между досками пола. Что бы ни обитало в этой квартире, оно походило на предчувствие, на ожидание чего-то. Я вспомнила свое первое появление здесь. Я стояла в фойе и ощущала дыхание времени, ожидая, что вот-вот кто-то войдет». мысли выбивали меня из колеи, и сколько бы я ни крутилась, сон не шел. Мелькающий в голове образ Колина помогал не сильно. Наконец я сбросила одеяло, выудила ноутбук из рюкзака и прошла по скрипучему коридору в переднюю комнату. Включив настольную лампу, я раскрыла на столе ноутбук. Кто-то, вероятно Лаура, сложил письма в аккуратные стопки в дальней части стола. Я сидела и смотрела на них, Снова размышляя о том, почему здесь нет ни единого письма от Евы или Прэшес до 1946 года, и почему совсем не встречалось никаких упоминаний Грэма. Этому должно быть логическое объяснение, и я разделяла досаду Колина от нашей неспособности расставить все точки над «и». Мне нужно было задать вопросы Прэшес. Она должна была знать ответы, так же, как и смысл загадочной записки на меню из Савоя. Оставалось только надеяться, что мы еще не опоздали. Я почти закончила со статьей, как минимум с фактической стороной. Что носили люди и где, что произошло с домами мод во время войны. Я написала истории к большинству платьев, куда п р е ш е с и ее подруги ходили, под какую музыку танцевали. Но у меня не было остальной части текста, истории Евы. Мне необходимо было выяснить, что же произошло с ней, для Прэшес и для себя. У каждой истории были начало и конец. Мне же требовалось знать остальное. Открыв поисковый сайт, я забила «Борнмут». Я ощущала себя невеждой, даже не знала, где такой город находится. Я быстро выяснила, что он расположен на южном берегу Англии, почти в ста милях на юго-запад от Лондона, и что он отмечен самым большим количеством новых домов престарелых. Мое внимание привлекла фотография роскошной виллы. Ее построили, как и остальные особняки, в начале XIX века, когда Борнмут был популярным местом для туберкулезных больных, стремившихся поправить здоровье на курорте. Я гадала, а не в таком ли доме мог жить к а н е ш и с нетерпением искала среди выделенных синим цветом ссылок с названиями особняков Кисайт Коттедж. Но, как я уже давно выяснила, ничего не достается легко. Я отвлеклась, начав искать кого-нибудь по имени к а н е ш или что-нибудь похожее в Борнмуте. К этому критерию подошли четыре фамилии. Я выписала четыре телефонных номера, чтобы позвонить днем, хотя особо не надеялась на то, что этот к о н н е кем бы он ни был, еще жив. Конечно, Прэш издожила почти до 100 лет, так что вероятность оставалась. Я вернулась к изначальному поиску Кисайт-коттедж, расширив поиск, чтобы туда вошло графство Дорсет, а затем, сделав акцент на словах Ки, Кисайт и Коттедж. Мой палец лежал на стрелке вниз, а экран прокручивался так быстро, что я чуть не упустила слово Ки. Я подняла палец и начала щелкать по клавише вверх, прочитывая каждую строчку в поисках слова. 75-е годовщина германской бомбардировки Пулки, 16 декабря 1942 года. Я пробежала глазами статью, остановившись на черно-белой газетной фотографии улицы с неожиданным названием м б а р b e r с Пайлз». Одна сторона улицы, с прильнувшими друг другу словно дети коттеджами, чьи неровные крыши и дымоходы добавляли им очарования, выглядела нормальной. Противоположная же сторона была полностью завалена щебнем, кирпичами и обломками, т о р ч а щ е й из завалов мебелью. Лежащий на переднем плане детский ботинок заставил меня остановиться. В результате молниеносного налета германских бомбардировщиков среди белого дня уничтожен ряд коттеджей возле пулки. Обескураженная, я откинулась на стуле, снова и снова возвращаясь глазами к ботинку. Может, я не могла найти к и с а й т к о т т е д ж потому что его больше не существовало? В статье обнаружился алфавитный список жертв Атаки. Там значилось 67 имен, и я на всякий случай прочитала весь перечень дважды. Никто с фамилией Нэш в Атаке не погибал. Или как минимум не был опознан. Судя по фотографиям, от некоторых погибших не осталось совсем ничего. Их просто стерли с лица земли. Я вздохнула с досадой, а затем посмотрела на свои записи. четыре телефонных номера. Я не возлагала особых надежд на то, что они приведут меня куда-нибудь, но это уже было что-то. Может быть, утром придумаю еще что-нибудь? Я закрыла ноутбук и держала руки на крышке, пока та не остыла под моими пальцами. Тихое шуршание ног по тротуару внизу успокаивало меня постоянным ритмом. Я попыталась представить, как стою возле этого окна 80 лет назад и слушаю по радиоприемнику, как объявляют войну. Слышу вой воздушной тревоги и должна выбегать из здания. Прэша смогла бы это представить. Она жила здесь, видела и слышала все это. Нам еще столько нужно было узнать, столько она могла нам рассказать. И все же, чем больше вопросов возникало, тем тревожнее мне становилось. Ни один героический поступок не совершается лишь ради самого акта героизма. Это всегда расплата, всегда покаяние, всегда исправление». По моим рукам пробежали мурашки, словно прэша со своими призраками стояла за моей спиной и шептала мне на ухо. Это заставило меня подумать о сумочке, которую я поставила на ее комод. О ее тяжести. Просто воспоминания. Оставив ноутбук на столе, я выключила лампу и вышла из комнаты, сказав себе, что вернусь в постель и неважно, как долго буду пытаться уснуть. Теперь я совершенно проснулась и думала о женщине, которая умирала и забирала с собой свои воспоминания. Я ненамеренно остановилась перед дверью спальни «Прэшес», подумав, что услышала звук оттуда. Я вспомнила, что прошлым вечером окна были открыты. Представив себе голубя, обгадившего старинную мебель и кружевное постельное белье «Прэшес», я раскрыла дверь, быстро прошла через гостиную в спальню и ударила по выключателю на стене. Небольшая люстра наполнила комнату скорее тенями, чем светом, но, по крайней мере, я разглядела, что окна закрыты, а занавески не шевелятся. Кровать была заправлена. Аккуратно сложенный персиковый пеньюар п р е ш е с лежал в изножье, а тапочки дожидались свою хозяйку на полу. Все как обычно. Я замерла, ожидая снова услышать тот же звук, но в конце концов поняла, что он, должно быть, доносился из какой-нибудь соседской квартиры. Повернувшись, чтобы уйти, я заметила, что сумочка в форме коробки все еще на комоде, где я ее положила прошлым вечером. Я стояла на особенно скрипучей половой доске, и переминалась с ноги на ногу, прислушиваясь к тому, как она протестует. Словно она знала, о чем я думала. Словно знала, что мама воспитала меня лучше. Я сделала шаг в сторону дверного проема, вспомнив, как п р э ш а с тихо стонала, сидя у окна с сумочкой в руках. Как она сказала мне, что чувствует себя так, словно смотрит на остановившиеся часы, но при этом слышит их тиканье. В ее словах звучало отчаяние, тающая надежда, Словно впервые она смогла увидеть тусклый свет избавления впереди. Я повернулась и посмотрела на сумочку. Прэша смогла сейчас умирать. Прямо сейчас она могла умирать и забирать с собой не только свои воспоминания, но и свой последний шанс на избавление, на искупление. Прежде чем отговорить себя, я схватила сумочку и раскрыла ее. Очень аккуратно я начала вынимать ее содержимое, одну за другой раскладывая вещи на комоде. Первым я достала уже знакомый портсигар. Затем я засунула руку в темные внутренности сумочки, нащупала маленький твердый предмет и вынула его, чтобы изучить под цветом. Незатейливая белая фигурка состояла из углов там, где должны были быть изгибы, отчего я не сразу поняла, что это. Пока не посмотрела на нее спереди, не увидела улыбку и не признала в ней дельфина. Он был, несомненно, вырезан из слоновой кости еще до того, как она попала под запрет. Он был красив странной красотой, и я некоторое время сжимала его в кулаке, чувствуя его грани и размышляя о его значении. Положив его рядом с портсигаром, я вынула скомканный льняной носовой платок. Я чуть было не уронила его, так как не ожидала, что там что-то завернуто. На красных и белых камнях броши отразился свет люстры. Над эмблемой, которую я видела на военной форме Грэма на его фотографии, стояли буквы ы r a ф Мой взгляд упал на пожелтевший и помятый платок с темно-синим инограммой. Г. Н. С. Грэм Невилл Сейн Джон. Я вспомнила, как Пенелопа называла его полное имя после того, как ей позвонила Гиацинт и сказала, что нашла Грэма в архивах. Нахмурившись, я разглядывала коллекцию на туалетном столике, переводя взгляд с одного предмета на другой в попытке найти связь между ними. Понять, почему Прэша схваталась именно за эти воспоминания. Особенно за значок и платок. Она отдала сумочку Еве. «Так может, это сувениры Евы? Как они оказались у Прэшес?» «А может, Прэшес знал о том, что произошло с Евой больше, чем говорила нам?» В моей уставшей голове кружилась одна единственная мысль. «Идея слишком невероятная, чтобы выразить ее словами. Слишком несуразная, чтобы считать ее правдоподобной». Единственная мысль, маячившая на периферии моего сознания с того момента, как я впервые увидела свадебное фото Софии. Я отбросила эту мысль, не желая разбираться с ней, отложила, чтобы изучить ее позже при свете дня. Я снова взяла сумочку и раздвинула складное дно как можно шире, а затем поднесла внутреннюю часть к свету, чтобы рассмотреть получше. Я уже было решила, что сумка пуста, когда уловила проблеск чего-то светлого. Это оказался узенький кармашек, почти незаметный на черной подкладке. Я осторожно потянула за застежку молнию, открывая ее помедленнее, чтобы не порвать старую атласную подкладку. Она двигалась легко, словно ее часто открывали и закрывали. Внутри ютились пять маленьких одинаковых конвертов. Я аккуратно вынула их, одновременно говоря себе, что не открою их, чтобы не было написано на них. Мне и так уже было за что извиняться. Я перебрала конверты. Они все были подписаны одним и тем же старательным почерком, и все были адресованы одному человеку и в одно и то же место. Грэм н е в и л Сейн Джон. Госпиталь королевы Виктории. Ист Гринстед, Уэст Суссекс. Я изумленно смотрела на имя Грэма, решая, не обманывают ли меня мои уставшие глаза. Мы проделали такую работу, чтобы найти хоть что-нибудь, а эти письма лежали тут. Я прищурилась, стараясь сосредоточиться на написанном чернилами адресе. на красивом почерке. Подумала, что видела его раньше, но с учетом всех писем и почерков, что видела за последние две недели, не могла ни с чем его сопоставить. Придется показать его Колину. Вдруг у него получится. На конвертах не было ни марок, ни обратного адреса. Видимо, письма могли передавать с о к а з и е класть в посылку или какой-нибудь пакет, чтобы они не проходили через почту. Я перевернула первый конверт и снова изумленно уставилась на него. Точнее, на его оборот. Конверт все еще был запечатан. Я быстро просмотрела остальные четыре и увидела, что те тоже закрыты. Я проверила края, пытаясь найти разрез от канцелярского ножа, но и его не было. Эти письма никогда не читали. Я осторожно положила их обратно в кармашек, а затем вернула в сумку все остальные вещи. У меня уже не оставалось сил разбираться с ними. Слишком много беспокоящих меня вопросов кружились в водовороте, в который превратился мой мозг. Слишком много отдельных деталей, которые не могли найти своего места. Я вспомнила, что у меня уже было такое чувство, когда я увидела шляпную коробку с изрезанными фотографиями. Чувство, когда ты не можешь понять, что именно тебя задевает в них. Взяв сумочку, я вернулась в гостиную, где лежали обрезанные фотографии. Мне было необходимо поговорить с кем-то о своих открытиях. обсудить свои предположения. Я посмотрела в окно. На небо цвета жвачки, р а с к и н у в ш а е с я над Мэри Либон Роуд. На восход дразнящий горизонт. И подумала позвонить Арабелле. Тут же отбросив эту мысль, я столь же быстро схватила телефон и написала Колину. «Не спишь?» Прошла минута. Я уже собиралась написать ему еще раз, когда пришел ответ. «Уже нет». «Отлично. Мне нужно тебе кое-что показать. Сейчас сможешь?» Я подумала, что перехвачу тебя до работы. Так как у меня до работы еще четыре часа, сейчас вполне подходит. Окей, увидимся где-то через полчаса. От Прэшес есть какие-нибудь новости? Пока никаких. Позвоню отцу через час, когда он проснется. Но пока ничего. По пути в дальнюю часть квартиры меня посетила еще одна мысль. А метро работает в такую рань? Возьми такси. За этим следовал и Модзи с поднятыми кверху глазами. Я рассмеялась. Колин не походил на человека, знающего об эмодзе, и уж точно на человека, использующего их. С другой стороны, я, видимо, знала его не настолько хорошо, насколько он меня. Я быстро оделась, опорожнила свой рюкзак, засунула туда сумочку с письмами и схватила под мышку шляпную коробку. В коридоре я остановилась перед фотографией со свадьбы Софии и изображением очаровательной п р э с е с выходящей из автомобиля, рядом с которой стоял темноволосый мужчина, готовый подать ей руку. Я долго изучала их, переводя взгляд с одного фото на другое. Наконец, после короткого раздумья я сняла их со стены и убрала в рюкзак, а на задворках моего разума беспокоящая меня мысль наконец-то начала пускать корни.